горячий котел Европы. Фридрих выжидал весны, чтобы начать новую военную кампанию. Англия, заварив всю кашу в Европе, спокойно свернула свой лисий хвост на островах и посматривала прищуренным глазом, что получится из этого густого кровавого варева. Фридрих, по сути дела, оставался один, но натиск, утверждал король. Моего меча никто не увидит, только блеск его ослепит Европу. «Один удар – Австрия, второй – Франция. Шведы – это вообще не вояки, а тогда останется ленивая Россия, с которой расправимся на сладкое». Иногда, впрочем, прорывались сомнения. «Как здоровье Елизаветы?» – терзался король. «Неужели она переживет эту зиму? Что в Петербурге?» А в Петербурге только и говорили, что Елизавете Петровне все хуже и хуже, Лейб-медик Кандаиди по секрету утверждал, что императрица доживет только до весны. Это радовало сторонников Фридриха и пугало честных патриотов России, которые понимали, «Умри, Елизавета, и все обернется бесчестием русскому имени». В один из дней Елизавета ткнулась в стенку. Руки раскинула, закричала истошно, «Помогите мне! Я ничего не вижу, люди!» она, ослепла. Зрение скоро вернулось к ней. Она пришла в себя от страха, выпила бокал венгерского и схватила лейб-медика Кандаиде за длинный нос. «Я тебе, черт византийский, еще покажу Кузькину мать. Посмей мне кляузы строить, это не я, а ты, сатана, только до весны протянешь. Я еще спляшу на твоей могилке». Потом вспомнила об Апраксине. «Здесь еще он брюхатый». «Гоните его в Ригу, иначе я в гнев войду. Худо будет, всем худо будет!» Эстергази в Петербурге старался угодить России, гнал и гнал переговоры с французской миссией. Дуглас оказался очень верным слугой Версаля. Он говорил, король Франции никогда не согласится, идя на союз с Россией, порвать свои сердечные отношения с диваном султана. Но Турция — извечный враг России, — оспаривал его Эстергази. Вспомните, что в Крыму томятся русские рабы, и что русский двор никогда не отступит от борьбы с исламом. Но еще вот Польша, — вставлял Де-Ион, и три человека бились лбами над крутым столом, пока не отыскали спасительной лазейки в темном углу секретности. «Нужна тайная статья, — сказал Де-Ион, — чтобы Франция оказала помощь России в ее борьбе с Турцией, но под большим секретом от турок». Бестужев Рюмин такую статью одобрил. Ее быстро оформили, скрепили подписями и срочным гонцом отправили в Париж. На другом конце Европы русско-французский договор прочел Людовик и пришел в состояние ярости. Только такой дурак, как Дуглас, мог подписать подобное. Я согласен, пусть Елизавета слегка вздует Фридриха, чтобы он не зазнавался, но именно султан должен ослабить Россию в самой ее подвздошине, из Ногайских степей по сердцу. Еще неизвестно, кричал Людовик, какая из стран более велика, дикая Россия или блистательная порта. Казалось бы, чего уж яснее, России всегда не везло на союзников, Австрийский посол в Париже посоветовал Людовику: "Обратитесь лично к императрице русской, которая питает к вам слабость. Пусть она устранит эту ошибку в трактате". Да, я напишу ей. Пусть она разорвет эту злополучную секретную статью. Могучая Турция и слабая Россия. Вот эталоны гирь, которые уравновесят Европу. Ах, короли-короли и сукины вы дети, а не короли. Вот за окном Версаля снова струится зимний дождь, небо над Парижем темнеет, а значит, охота не состоится. И королевские псари, насытив мясом своры борзых, лениво поговаривают, если дождь будет и завтра, то наш король завтра ничего делать не будет. Вечером Людовик вышел из кареты и, конечно же, нашелся в толпе счастливец, раскрывший над его головой зонтик. Король скрылся на лестнице и дворец Версаля вдруг огласил рев звериный и страшный. Это кричал сам король. «Святые боги, меня убили! Молитесь же, французы, король убит за ваши грехи!» В потемках лестницы, колотясь от страха, стоял человек с перочинным ножиком в руке. Это был Роберт Дамьен, первая буковка в сложном алфавите Великой Французской революции. «Я не безумец», — твердил он, — «я не убийца. Я только хотел предостеречь короля, что народ, что Франция, чья-то рука захлопнула ему рот». А король, сидя на ступеньках, в ужасе смотрел на царапину и кричал. «Но как кричал? Ваш многолюбимый Людовик умирает. Где духовный отец? Зовите священника, пока я не умер. Плачьте, французы!» вы лишились своего доброго короля. Царапина свалила его на 9 дней. Людовик лежал в совершенно темной комнате, без единой щели света и плакал от страха. Плакал все девять дней подряд. И газет из Голландии не читал, а кроме голландских он вообще никаких других не читал. Он забыл даже о Помпадур. Только он, только король, только его тело, только душа. Иезуиты, духовники короля, вовлеченные в интриги Версаля, не соглашались отпустить ему грехи, пока... Людовик даже не дослушал их до конца, он сразу все понял. Гоните ее, французы, чтобы спасти своего короля. Маркиза Помпадур спокойно выслушала этот приказ. Ее изгоняли из Версаля, из Бельвю, из Курятника и, из постели, из тарелки, из платья. «Может быть, — сказала она, не пролив ни слезинки, — я больше никогда не увижу моего короля. Так может быть. Но знайте, если я увижу моего короля еще хоть один раз, то кое-кто в Версале уже никогда его не увидит. А теперь, мои милые поросята, я скажу вам самое приятное — «Никуда из Версаля я не поеду. Убирайтесь все прочь!» На десятый день король встал и направился... Куда бы вы думали? Прямо в Бельвю. Увы ах, прямо к ногам Помпадур. Он, как любовник, ожидал выслушать от нее упреки за свое недостойное поведение, но рыбешка оказалась умнее, чем он о ней думал. Людовик был так благодарен маркизе за это, что в тот же день полетели все министры. На самом пороге войны талантливый Марк Ржансон был заменен бездарностью Депоми. Шуазель спросил у фаворитки. «Дорогая маркиза, неужели Париж так беден талантами, что не могли подыскать достойные замены?» «Я хватала те грибы, которые росли у меня под ногами», — ответила Пампадур. «Мне было некогда выбирать». 60 человек, занимавших ответственные посты в Париже, были разогнаны по деревням и замкам». «Ну, как моя армия?» — спросил король у Де-Поми. И увидел рабский согбенную спину нового военного министра. «Войска Вашего Величества живут лучше, чем толстые капуцины». И целая армия солдат пройдет через королевство, не прикоснувшись ни к одной вишне. Страшно и люто отпраздновала Франция вступление в 1757 год. Знаменитый палач Сансон рвал тело Дамьена раскаленным железом. «Еще! Еще!» — орал Дамьен. «Напрасно думаете, что мне больно?» «Нет, французы, мне совсем не больно». Ох тебе, говоришь, не больно?» И палач залил ему свежие раны кипящим оливковым маслом. Еще захохотал Дамьен, уже обезумев. «Какой вы молодчага, Сансон! Как вы ловко все это делаете!» Четыре королевские лошади, впряженные в руки и ноги фанатика, разорвали Дамьена на глазах публики. Но он был еще жив, и палач самсон, Услышал от него последнее — король заблуждается. А по заснеженным дорогам России катились воски, крытые кошмами, трещали лютейшие морозы, ямщики возле постоялых дворов наспех глотали водку, пальцами лезли в нос две лошадей, выковыривая оттуда сосульки. Завернувшись в шубы, обтянутые бархатом, одинокий путник щедро сыпал золото по пути — и дорога от Варшавы до Петербурга быстро сокращалась. Вот, наконец, и стрельно. Наплывает неясный гул от Кронштадта, и забилось сердце. О, матка Боска! О, дивный сон! О, любовь! На заставе дежурный офицер только что сделал очередную запись о проезжем. Славный портной Шоберт, готовый делать отменные корсеты, а также рвет болящие зубы, в чем искусство свое подтверждает. Хотел был офицеру печки погреться, но снова забрецали колокольцы, вздохнули кони. Вышел. Под лунным сиянием мерзли за индивелые воски. Кто едет, что за люди, не худыль? Красавец, до да глаз закутанный в меха, выпростал из муфты нежную всю в кольцах руку и показал свиток паспорта. Великое посольство из Речи Посполитой, и я посол, граф Станислав Август Понятовский. Заскрепели шлагбаумы, пропуская путника в русскую столицу. Совсем недавно проскочил он под ними, как изгнанный, всего лишь секретарь британского посольства. И вот, поди, Петербург, к моим ногам, я нунций и министр, под скарби литовский и орла кавалер белого, — Я возвращаюсь. — На коне и со щитом. В доме елагиных еще не спали. Понятовский сбросил шубы. — Она здесь? — С утра, — шепнул Иван Перфильевич, хозяин дома. Через две ступеньки, полный нетерпения, Понятовский взлетел по лестницам, толкнул низенькие двери. — Ах! и две руки обвели его шею, и слезы, слезы, слезы. Так он вернулся. Его опять ждали советы Вильямса и любовь Екатерины. Посреди ласк, разметавшись на душных перинах, она сказала, слушай, пяст, я буду царствовать или погибну. Но если я надену корону, то и твоя голова воссияет. Люби меня крепче, пяст. Однако между слов любви она шептала Понятовскому и кое-что другое, более важное. Понятовский относил ее слова в английское посольство, оттуда передавали их Митчеллу, и в Берлине таким образом знали о многом. Гораздо больше, чем надо. В эти дни Вильямс сообщал в Берлин, «Передайте королю Пруссии, что здешний канцлер Бестужев не получит от меня ни гроша более, пока не окажет нам существенных услуг, какие я от него потребую. Близилась весна, и Фридрих готовился открыть компанию, чтобы увеличить свои немецкие земли за счет земель немецких же. «Я ненавижу Германию с ее оболтусами-герцогами и дураками-курфюрстами», — признавался Фридрих. «Я ненавижу эту жадную и мелочную Германию, как естественную противницу моей маленькой трудолюбивой Пруссии. Пройдет время, и Пруссия всосет в себя все германские земли, и сама Пруссия тогда станет самой Германией. Слова прусского короля Фридриха тогда обернутся словами первого германского императора Вильгельма I, который скажет сыну, «Моему прусскому сердцу, Невыносимо видеть, как имя Пруссии заменяется другим именем, Германия. Заменяется именем, которое в столетиях было враждебно прусскому имени. Но до этого еще далеко. А сейчас прусские пушки заряжены английским золотом. Фридрих воинственно сидит на полковом барабане. Кричат петухи в деревнях прусских за Потсдамом. Карл Маркс впоследствии так писал о Фридрихе Великом. «Всемирная история не знает второго короля, цели которого были бы так ничтожны. Да и что могло быть великого в планах бранденбургского курфюрста, величаемого королем, действующего не во имя нации, а во имя своей вотчины?» Ну ладно, читатель, посмотрим, что будет дальше.